Глава 30 Эсфир Я настороженно выпрямился, пытаясь распознать какие-либо эмоции на окаменевшем лице Несима. То, что бывший наставник не предупредил о вызове, было объяснимо. Характер у майора не исправить ничем. Преподавание в Императорской Академии испортило его окончательно. Стражи должны быть готовы в любой момент к любой ситуации. Потому на занятия мы всегда ходили, как на бой с храцами. Но как он мог так поступить с моей нежной луной? Эта женщина не создана для войны. Она рождена для мира, для любви. Действуя по велению сердца, она способна на безумные поступки. Необдуманные, дерзкие и оттого особенно очаровательные. Мне бы хотелось перечеркнуть ее прошлое. Приятно было представлять, что сбежала она с родной планеты из-за меня. Я бы выступил сейчас вперед. Заявил бы кузену, что я принц Сфир, и претендую на трон отца. Тем более, что Джерок помог мне, то есть Ксануа. Он принял его в зале Сената, пожал руку. Я мог доверять этому человеку вопреки словам отца. Мертвого отца. Но я изображал из себя киборга и молча смотрел перед собой, слегка расфокусировав зрение, чтобы уловить малейшие изменения. Потому что Луна преобразилась. Еще пару минут назад передо мной стояла растерянная молодая женщина, Но один взмах ресниц, сжатые в кулаки пальцы, слегка прикушенная губа. И передо мной та самая хозяйка, которую я впервые увидел в корпорации киборгов. Холодная деловая издержанная. Я представитель корпорации Киберу, говорила она быстро, но разборчиво, так как общалась со своим боссом. Мы производим роботов, в том числе и с лицом сына императора. Она повернулась и указала на меня. После инцидента мы столкнулись с серьезной проблемой. Я не о сбытии новых киборгов, а о том, что купленных уничтожают стражи. Поэтому корпорация выслала меня с обращением в Сенат. Я намерена доказать, что роботы не представляют угрозы и... «Достаточно», — прервал Джерок. «Я понял вашу позицию и согласен помочь». «Вам повезло, что после аварии вас подобрал именно майор Несим. Оставайтесь на его корабле до прибытия в столицу Империи. Я встречу вас». Щелчок, и голограмма пропала. Я переглянулся с Несимом, и наставник озвучил мои сомнения. «Какой-то джерок, напряженный». «Что не так?» — оглянулась Луна. Мне показалось, все прошло хорошо. «Да, неплохо», — задумчиво протянул я. «Но ни интонация, ни мимика не свойственны моему кузену». «С другой стороны...» — заулыбался Несим. «Подобное поведение я наблюдал у абсолютно каждого стража, который оказался рядом с адмиралом Гелихом. Думаю, даже я так же веду себя, если старик неподалеку». «Ты прав», — согласился я. «Даже Джерок боится своего отца. И все же не могу не думать о том, что кузен что-то хотел передать мне. Не просто же так он связался именно с твоим кораблем». «Мне это тоже показалось странным», — согласился наставник. «Потому и предложил Луне поговорить с майором». «В следующий раз предупреждайте». — попросила она. Я дышать не могла от волнения. «Экспромт — порой лучшее решение», — возразил Нисим. «У вас не было времени придумать сложную ложь. Чем проще, тем лучше. Вы прекрасно справились. Я доставлю вас в столицу, затем за дело возьмется Джерок. Эсфир попадет в зал Сената как киборг, а дальше... Там не должно быть ни Луны, ни Ная. Сурово отрезал я. Но это невозможно. Луна встревоженно посмотрела на меня. Если я не пойду с тобой, ничего не выйдет. Скорее всего, подтвердил Несим. Девушка придумала хороший способ пробраться в зал Сената без кровопролития. Но там его не избежать. Тихо, чтобы не услышала Наи, прошептал я и многозначительно выгнул бровь. «Внутри тебя быть не должно. Главное, защити Наи, Одними губами ответила она. «Ты обещал для нее безопасное место». Я согласно опустил ресницы. «У меня есть отличная идея, но она тебе может не понравиться. Если нам на время, пока во дворце будет слишком опасно, спрятать Наи там, где ее никто не станет искать». «Где?» — встрепенулась Луна. «В императорской лаборатории. Ожидая чего угодно, предложил я. Но она не стала ни нервничать, ни возражать. Кивнула и, пряча взволнованный взгляд, ответила. «Раз ты уверен, что так лучше, я согласна». Ее безоговорочное доверие было словно удар под дых. На миг сердце замерло, а потом забилось так сильно, что зашумело в ушах. Я шагнул к женщине и, притянув за руку, вжал в свое тело. Втянув аромат волос, застыл на миг, молча выражая благодарность. То, что я услышал, было ярче любого доказательства любви, красноречивее витиеватых признаний. Луна была рядом, поэтому я не мог совершить ошибку. «Каждое перемещение, каждое движение должно быть выверено и рассчитано. Я обязан стать императором. Ради нее». Неожиданный подарок судьбы, когда близкое слово «подданные» обрело красивое женское лицо. Наи тоже не желала оставаться в стороне. Пока мы с Несимом обсуждали путь до зала Сената, она то и дело встревала и, прижимая к себе кота, помогала мне рассчитывать риски». Умы непосредственно с девочки покорили майора, и бывший наставник сам вызвался проводить Аврена в императорскую лабораторию. Если Селезия замешана в перевороте, произнес я, заметив, как нервно оглядывалась на дочь Луна, то она будет в зале Сената. На ей ничего не угрожает. Знаю, Луна улыбнулась, но губы ее заметно подрагивали. Я накрыл ее ладонь своей и легонько сжал. Защитить ее я мог лишь одним способом, о котором решил молчать до последнего. Потому что Луна не согласится, а я больше никому не мог доверить свою женщину. Только Ксану».